Глава тридцать Блю. Четвертый курс, двенадцатая неделя, настоящее время. «Как ты считаешь, Картер разозлится, если мы его не пригласим?» — спросила я у Фон, разливавший по двум тарелкам куриный суп с лапшой. «Нет, я думаю, что он почувствует облегчение от того, что не будет пятым колесом в телеге», — ответила она, слизывая тесто для Брауни с лопаточки. У Фон появилась прекрасная идея забронировать путешествие в Винтерс Лодж, чтобы покататься на лыжах после того, как закончится сессия. А последний экзамен был в пятницу. Она пригласила меня, Брайса и, конечно, Джейса. «Ты же сказала, что вы все ладите. Почему бы мне не пригласить его?» Вот такой у нее был аргумент. «Это все, что требовалось. Все казалось простым. За последнюю неделю мы многое открыли друг другу». Казалось, ему стало комфортнее говорить вещи, которые мне нравились, но я все равно не могла себя заставить в деталях рассказать о своем прошлом. После того, как я рассказала ему про Зака, мои травматичные первые отношения, я решила сделать перерыв и не выдавать все, что хранилось в темных уголках моей души. В конце концов, вдруг он использует это против меня. Могу ли я вообще ему доверять? Он никогда не давил на меня, желая узнать обо мне. А это что-то дозначило. Казалось, были установлены невидимые барьеры, и Джейс никогда не пересекал черту. Это было почти как дружба. Почти. «Ты говорила об этом с Джейсом?» — спросила Фон. «Нет, я предположила, что это сделает Брайс». «И он даже не поднимал эту тему?» Я покачала головой, подула на суп. «Нет». Позвони ему, спроси, поедет он или нет. Я сейчас отнесу это в свою комнату и поговорю с Брайсом». Она взяла в руки тарелку с супом. Я засмеялась, когда она закрыла за собой дверь ногой, оставив меня в пустой кухне с мойкой в жутком состоянии. Фон любила готовить, но ненавидела убирать за собой. Вероятно, она поэтому и оставила меня одну мыть посуду. Маленькая крыса. При любой возможности поговорить с Джейсом у меня в животе появлялись... «Бабочки. Мы ведь друзья. Конечно, я могу позвонить ему в любое время, и это не покажется странным». Тем не менее, я ловила себя на том, что снова обдумываю все, что говорила. Он осудит меня за то, что говорю слишком быстро, слишком медленно, недостаточно, слишком много. Я открыла FaceTime и решила рискнуть. Кликнула по его имени. Я никогда раньше не связывалась с ним по фейстайму, но ведь никакой разницы нет, правда? Я много раз видела его лично. Я ведь не делаю ошибку. Он ответил лежа в обрезанной майке и красной банданем, с помощью которой отвел волосы назад. Челюсть напоминала грёбаный камень. У меня потекли слюни. Да, я пускала слюни. Я... Вау. Его улыбка стала шире и появилась ямочка. «Привет, Блю. Я прерываю твою тренировку?» Я видела, что он тренируется. У него было красное лицо, покрытое пятнами. В углу экрана виднелся гриф штанги, а мышцы на его плечах практически выпирали за него. «Нет-нет!» Джейс встал и поправил бандану. Все нормально. В чем дело?» «Так выглядеть просто незаконно!» Почему я говорю это у себя в голове? Я смело начала отношения. Мне не нужно это скрывать. Ты меня возбуждаешь, Джейс. Возможно, мне придется отвернуться. Я схватила губку, включила экран и поставила телефон, прислонив его к держателю бумажных полотенец. Он искренне рассмеялся, я любила видеть такой смех. Прошло уже немало времени с тех пор, как я тебя возбуждал. О, если бы ты только знал. Я мыла кастрюлю, пока говорила. «Я просто интересуюсь, собираешься ли ты в Винтерс на этих выходных». «О, да, Брайс упоминал этот курорт». Джейс почесал челюсть. «Ты едешь?» «Да», — кивнула я. «И будет очень мило, если я не стану третьим колесом». Он рассмеялся. «Похоже, Фон с Брайсом прекрасно проводят время вместе. А я опасаюсь, что им будет очень весело без меня» а я буду вынуждена в одиночестве кататься на подъемнике. И это все, чем я являюсь для тебя? Компаньоном для катания на подъемнике?» Я закатила глаза, отделяя мытые тарелки от грязных. «Очевидно. Какой мне еще толк от твоего существования?» Только произнеся эти слова, я поняла, что на что-то его настроило. А то, что он сказал, оправдало мои ожидания, те, что промелькнули у меня в мозгу. «Я могу предложить и другие способы использования меня». «Не надо», — подразнила я его. «На самом деле я имела в виду «продолжай». «Ха-ха, я поеду. Ты на этой неделе на наши общие занятия не собираешься, правильно?» «Нет, не думаю, что в этом есть необходимость, я...» Смехфон заставил меня переключить внимание за закрытую дверь ее спальни. Я слышала такой смех от нее только в последние две недели. Я радовалась этому. Может, у них с Брайсом начиналось что-то хорошее. «Прости, Фон разговаривает с Брайсом». Джейс нахмурил брови. «Не могу представить, почему ей так весело. У Брайса ужасное чувство юмора». Теперь мы оба одновременно засмеялись, и нервное напряжение ушло. Но да, я на этой неделе пропущу наше общее занятие». «Мне нужно подготовиться к экзаменам, чтобы потом расслабляться в зимнем домике». «Я сделаю точно так же», — согласился он. «Нет смысла идти, если тебя там не будет». Я прекратила мыть посуду, уставилась в мойку, не в силах встретиться с ним взглядом. Улыбка открыто сияла у меня на лице, я не пыталась ее скрыть. Но все равно смотреть на него в эту минуту казалось очень интимным. «Ради кого ты ходишь на занятия?» Повторила я вопрос, который он сам задавал мне в прошлом. «Ради тебя», — ответил он, и мой взгляд смягчился. «Прости, Блю, мне нужно идти, но я рад, что мне сегодня вечером удалось два раза выбить тебя из колеи». Он резко отключил связь, а через несколько секунд телефон оповестил меня о приходе сообщения. «2102. Джейс Боланд. Ты только представь, что я мог бы сделать лично». Если бы я не держалась руками за стол, то свалилась бы на колени. Он никогда раньше не говорил ничего подобного. Не говорил так смело. Не говорил про меня. Мне потребовала секунда, чтобы до меня дошло, на что он ссылался, а когда дошло, я чуть не умерла. Динамика новых отношений может довести до безумия. Когда я познакомилась с Джейсом, я понятия не имела, что он будет жить у меня в голове, не платя при этом арендную плату. Если бы я об этом знала, то, возможно, вообще не стала бы устанавливать связь. Но, оглядываясь назад на три последних месяца, видя, как быстро пролетает время, когда он рядом, я ощущала, что не имеет значения, что наши боли комфорт держатся за руки, если только они взаимосвязаны.